Глава 41 В сарае становится холоднее. Ветер стучит металлическими листами обшивки. У меня над головой мигают люминесцентные лампы. На четвереньках, разбрасывая кусочки набивки, я подползаю к чучелу лебедя. Складываю крылья одно на другое и отодвигаю их в сторону. Потом заставляю себя поднять туловище. Оно кажется мне очень длинным и худым. Без крыльев оно почти ничего не весит. Похоже на комок ваты. Не знаю, куда его девать, поэтому кладу на старый операционный стол. Укладываю ровно, как будто это труп, и отворачиваюсь. Потом сажусь рядом с крыльями и снова достаю инструкции. Какая-то часть меня совершенно не хочет продолжать. Она знает, что Джек прав. Я не смогу это сделать. Но другая часть очень упряма и не хочет вот так бросать эти крылья, отрезанные и бесполезные. Кажется, это будет неправильно, напрасно загубить нечто ценное. Я откладываю самые сложные инструкции о том, как смастерить кожаную сбрую, и занимаюсь той частью, где написано о надрезах по периметру крыльев. Протыкаю их ножом быстро и аккуратно. Потом встаю и принимаюсь копаться в коробках в поисках проволоки. Ее нужно продеть сквозь надрезы. Дверь в сарай снова открывается. Осторожно заходит дедушка. Пытается улыбнуться. Улыбка, очевидно, фальшивая. Она призвана показать, что между ним и мамой снова мир. «Мама спрашивает, не хочешь ли ты домой?» — говорит он. Интересно, он заметил, что я плакала. Дедушка подходит ближе, и я вижу, как расширяются его глаза при виде лебедя на операционном столе. Увидев крылья, он хмурится. Глядит на меня почти так же, как до этого смотрел Джек, будто предполагает, что я сошла с ума. Дедушка подходит ещё ближе, а я обхватываю себя руками, готовлюсь к его вспышке гнева. Ведь я разрезала на куски вещь, напоминавшую ему о бабушке. Жду, что его лицо сейчас станет красным и грозным. Внезапно мне становится жаль, что Джек ушёл. Я принимаюсь объяснять дедушке, что делаю модель для школьного проекта. Он останавливается и смотрит вниз, на крылья, уже не хмурясь. Потом опускается на корточки, и я слышу, как хрустят у него суставы. «И все эти усилия ради школьного проекта?» — спрашивает он. «А еще я хочу подарить эту модель папе, когда все закончится». Я протягиваю дедушке инструкции, но умалчиваю о своей глупой надежде, что благодаря этим крыльям папа пойдет на поправку, что они смогут его взбодрить. Подняв глаза к лампе, вижу, как в ее свете кружатся частички пыли. Когда я снова перевожу взгляд на дедушку, перед глазами пляшут яркие звёздочки. Он достаёт из кармана очки, чтобы лучше видеть написанное. Затем поднимает одно из крыльев и издаёт горлом какой-то звук, нечто среднее между кашлем и смехом. «Ни за что бы не подумал, что старый птиц тебе нужен для того, чтобы резать его на куски», — вормочет он. «Он же здесь сто лет проторчал». Я напрягаюсь. Всё ещё жду, что дедушка вот-вот разозлится. Но вместо этого он снова издаёт этот странный звук, то ли кашель, то ли смешок. Кажется, его всё это забавляет. Он опять возвращается к крылу и изучает надрезы, которые я на нём сделала. «Неплохо», — говорит он. «Совсем несложно будет зашить все места надрезов. А вот здесь надо разрезать ещё немного». Я встаю на колени рядом с ним. «Ты не сердишься из-за того, что я его разрезала?» Дедушка смотрит на меня поверх очков, и его глаза кажутся больше, чем обычно. «С чего бы мне сердиться?» спрашивает он тихим, уверенным голосом. Бэт много лет не знала, куда его девать. Он возвращается к конструкциям, медленно читает их. «У меня есть почти все необходимое. Где-то здесь лежит даже старое папино-альпинистское снаряжение». Можно воспользоваться им и не делать собственную кожаную сбрую». Он всматривается в схему, на которой показано, как прикреплять полоски кожи к крыльям и потом обвязывать их вокруг тела человека. «Ты же сама будешь их надевать?» Я пожимаю плечами. «Ну, наверное». «Что ж, тогда папина старая альпинистская обвязка нам подойдёт». Когда дедушка улыбается мне по-настоящему... У него даже морщины на лбу разглаживаются. В этот момент он так напоминает папу, что я вздрагиваю. Дедушка медленно встаёт и начинает копаться в коробках рядом с операционным столом. В одной из них оказывается много всякого полезного, даже толстая нить, которую он зашивал раны животным. Он находит старую обвязку. Папа пользовался ею в юности, занимаясь скалолазанием. Рассматривает её со всех сторон, проверяет, нет ли повреждений. «Твой папа куда только не залезал. Он с детства был таким сорванцом, даже немножко чокнутым». Дедушка отдаёт мне страховку. Я дёргаю за ремни, прикидываю. «Это гораздо меньше, чем та, которой папа пользуется сейчас, обрезая высокие деревья. Она должна отлично мне подойти. Нам нужно будет только привязать побольше ремней сзади, чтобы можно было прикрепить её тебе к груди». Говорит дедушка и поворачивает страховку, показывая, что он имеет в виду. И, конечно, ее нужно будет прикрепить к крыльям. Он быстро кивает своим мыслям, разглядывая ремни. Он больше не похож на ворчливого старика, готового спорить со всеми окружающими. Поэтому я не сопротивляюсь. Странно, но, кажется, это занятие заметно его меняет. Он больше улыбается, и голос становится мягче. На секунду мне даже удается представить, что это папа сидит сейчас со мной в сарае. Дедушка щурится, выбирая иглу и пытаясь продеть в нее нитку. «Давай помогу», — говорю я и сама вдеваю нитку в ушко. Потом он принимается зашивать надрезы. Он работает быстро и аккуратно, совершенно не повреждая крыло. «А ты знала, — бормочет он, — что кости в крыле лебедя очень похожи на кости человеческой руки?» Удивительно, правда? Некоторые учёные предполагают даже, что мы произошли от птиц. К тому моменту, когда мы переходим к следующему пункту инструкции, он уже широко улыбается.